Курт Вонегут. Малый непромах. Тебе джил Предисловие. Малый непромах, прозвище, родившееся еще в те времена, когда умение метко стрелять, бить без промаха прямо в яблочко, вообще виртуозное владение огнестрельным оружием, считалось у нас на Среднем Западе одним из главных достоинств настоящего мужчины. Со временем это прозвище приобрело несколько иной смысл. Им награждали человека ловкого, пробивного, везучего, любимца фортуны. Такой своего не упустит, ему пальца в рот не клади. Так что прозвище это двусмысленное, вроде двояко дышащей рыбы, которая родилась в океане, а потом приспособилась и к жизни на суше. Я вставил в эту книжку несколько кулинарных рецептов, в качестве музыкальных пауз, чтобы у читателя слюнки потекли. Взял эти рецепты из кулинарных книг «Американской кухня Джеймса Бирда, сборник классических рецептов итальянской кулинарии Марчеллы Кезан и американская кулинария Би Сандлер. Честно говоря, я немного переделал эти рецепты, так что пользоваться этим романом вместо поваренной книги я никому не советую. Тем более, что у каждого серьезного любителя или любительницы поварского искусства должна быть собственная библиотечка поваренных книг. В этой книге описан настоящий отель. Это Гранд-Отель Олафсон в Порто-Прэнсе, в Гаити. Я очень люблю этот отель и уверен, что он всем понравится. Мы с моей любимой женой Джилл Кременс жили там, в так называемом коттедже Джеймса Джонса. В этом коттедже была операционная, когда там стоял штаб бригады морской пехоты США Бригада оккупировала Гаити, чтобы охранять американские финансовые интересы с 1915 по 1934 год. Фасад простого деревянного флигеля, как и весь отель, потом разукрасили всякой резьбой, и он стал похож на пряничный домик. Кстати, покупательная способность гаитянского доллара равна покупательной способности американского доллара, и американские доллары там везде в ходу. Только там, кажется, не принято изымать из обращения, потрепанные в употреблении доллары и заменять их новыми купюрами. Там просто принимают любую долларовую купюру, если она даже истерта до толщины папиросной бумажки, и от нее остался клочочек не больше почтовой марки. Года два назад, после возвращения из Гаити домой, я нашел у себя в бумажнике такой доллар и отослал его по почте владельцам отеля «Оловсон» — «Эллу и Сью Зейтс» с просьбой выпустить его на волю там, где он родился. В Нью-Йорке он не прожил бы и дня. Джеймс Джонс, 1921-1977, американский писатель, действительно жил в коттедже, который теперь называется Коттедж Джонса. Он со своей женой Глорией провел там первые месяцы после свадьбы. Теперь для приезжих писателей большая честь жить именно в этих стенах. Говорят, что в этом домике завелось привидение, но это не дух Джеймса Джонса, а чей-то другой. Мы его ни разу не видели. Но те, кто будто бы его видел, говорят, что это юноша белой расы, на нем белый халат и как будто он напоминает служителя больницы. В коттедже две двери. Сзади выход в здание отеля и спереди на большое застекленное крыльцо. Говорят, что привидение всегда проходит одним и тем же путем. Появляется с черного хода, что-то ищет в шкафу, которого сейчас уже нет, а потом выходит через крыльцо. Но ни в самом отеле, ни на крыльце его никто никогда не встречал. Видно, он что-то натворил или подсмотрел, когда тут в коттедже была операционная, его мучает совесть. В этой книге рассказано о четырех художниках. Один из них жив. Это мой друг Клифф Маккарти. Он живет в городе Афины в штате Огайо. Трое других давно скончались. Это Джон Реттик, Фрэнк Дювенек и Адольф Гитлер. Клифф Маккарти мой ровесник, и родился он примерно в том же районе США, что и я. Когда он поступил в художественную школу, ему постоянно вбивали в голову, что самый большой порог для художника — стать эклектиком, заимствующим стиль то у одного художника, то у другого. А недавно в университете штата Огайо у него была выставка «30 лет работы», и он говорит, «теперь я заметил, что был эклектиком». Но работы у него прекрасные и очень сильные. Моя любимая картина — портрет матери художника перед свадьбой в 1917 году. На ней изображена девушка в нарядном платье, и кто-то уговорил ее позировать в лодке на корме. Лодка стоит в тихом узком затоне, речка совсем не широкая, ярдах в 50 виден лесистый берег, и девушка смеется. «Джон Ретик — реальное лицо». Одна из его картин находится в Музее изобразительных искусств города Цинценати, называется «Распятие в Риме», И я ее точно описал. И Фрэнк Дювенек — реальное лицо. У меня даже есть его работа «Голова мальчика». Это сокровище я получил в наследство от отца. Я почему-то всегда думал, что это портрет моего брата Бернарда, до того мальчик на него похож». И Адольф Гитлер действительно учился живописи в Вене до Первой мировой войны, и вполне возможно, что его лучшая работа называлась «Миноритская церковь в Вене». Я вам объясню основную символику этой книги. В ней говорится о забытом и заброшенном выставочном помещении в форме шара. Это моя голова теперь, когда мне скоро стукнет 60 В книге описан взрыв нейтронной бомбы в густонаселенном районе. Вот так же в Индианаполисе уже нет многих людей, которых я любил, когда только начинал писать. Индианаполис стоит на месте, а тех людей уже нет на свете. Гаити — это Нью-Йорк, где я сейчас живу. Бесполый фармацевт, от лица которого ведется рассказ, — моя угасающая потенция. Преступление, которое он совершил в детстве, — символ всех моих прегрешений. Это не история, а билетристика, так что не вздумайте пользоваться этой книгой вместо справочника. К примеру, я говорю, что послом США в Австро-Венгрии, когда началась Первая мировая война, был Генри Клоус из Огайо, а на самом деле послом в то время был Фредерик Кортленд-Пенфилд из Коннектикута. И еще я пишу, что нейтронная бомба — что-то вроде волшебной палочки. Людей она убивает мгновенно, а их имущество остается в целости и сохранности. Эту выдумку я позаимствовал у сторонников Третьей мировой войны. Настоящая нейтронная бомба, взорвавшись в населенных местах, причинит куда больше страданий и разрушений, чем я описал. Я неправильно написал и про креольское наречие, потому что главный герой книги Руди Вальц — только начал изучать этот диалект французского языка. Я утверждаю, что в этом языке существует только настоящее время. Но это может показаться только начинающему изучать язык, особенно если креолы, разговаривая с иностранцем, понимают, что ему легче всего выучить для начала только настоящее время. МИР. КУРТ ВОННЕГУД Кто это Селия? Чем хороша, что все ее так превозносят? Отто Вальц, 1892-1960